Лекция 15. Лес. Я сидела на пледе в лесу и периодически закидывала палки в небольшой костёр. Вот же фистивательство. И я на той шикарной постели успела только полежать меньше минуты. Ещё и платье дорогое забрала на себе. Теперь оно лежало в сумке, и да, я сняла его самостоятельно каким-то чудом. Но хоть поела, произнесла, оглядывая высокие деревья. Было страшно. Очень и темно. А я одна в лесу. Просто жуть какая-то. На крайний случай отобьюсь чистой силой, но это не отменяет того, что мне хочется срочно залезть к кому-нибудь на ручки. Ханат митаем, тхайраяна атмитаем, итхара тоже, кто остаётся? Хм. С кам? к нему бы залезла. А что, у него и руки шикарные. А какая спина. Э, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я поматала головой. Совсем спятила. Все эти стрессы плохо сказываются на психике. Может, правда, на дерево залезть и там поспать. Только вот холодно без близости кострата. Взрослый же человек, тихо проговорила самой себе, чтобы разогнать тишину. Обаешься как ребёнок. Подумаешь одна в лесу и подумаешь относительно взрослый человек. Я уже успела переодеться и теперь сидела, прижавшись спиной к стволу дерева и уложив маску на колени, мягко поглаживая поверхность, думала о том, не перепутала ли линии приплетении защиты, а то с меня станет, ещё и голова плохо работает. Шыр странный. продолжил разговор с собой. Почему он просто остался там стоять? А почему так смотрел? Будто правда, волновался. Очередная палочка полетела в костёр и была охвачена языками пламени. А я ведь книги там оставила. Но информация общая. Навряд ли он догадается, что именно мне нужно. Прикусила губу. Он же не сможет посмотреть, что я открывала, или сможет? Чёрт. Пришло понимание, что самостоятельное путешествие не для меня. Ладно, в городе обосноваться, но по лесам шастать это просто не моё. Тяжело это и страшно. А ещё ни карты, ни компасы, или местного его аналога, я понятия не имею, куда двигаться. А если я заблужусь? А если еда с водой закончится раньше, чем смогу куда-то выйти? А если заболею? Нападут-то магия есть, но это тоже не гарант. Вдруг стая волколаков или маг сильнее меня. Буду сидеть на дереве, как Хан научил. Так, Лера, ещё ничего не случилось, прошептала самой себе. Нечего нагонять панику. Сердце билось быстро, мощно. Мне было так страшно, что я с трудом боролась с желанием вернуться в город. Нельзя. Там шир наверняка уже позвал остальных. Мне нужно двигаться дальше, к аракулу. Нервно поглаживая прохладную поверхность маски, я думала о том, что столкнуться со своими страхами не так уж и плохо. Их нужно встретить лицом к лицу и перебороть. Я смогу путешествовать по лесу одна, и ночь мне не помеха. Я научусь спать и в таких условиях, и не страшны мне погони. Всё получится. Чёрт, то с два. Спустя час я чувствовала себя загнанным зверем. Темно хоть глаз выколи, не считая небольшого пространства, освещённого костром, раздавалось какое-то шелестение, треск и животные звуки. Я всё же не выдержала и залезла на дерево вместе с сумкой, где мне казалось более безопасно. Кутаясь в накидку, думала о том, что заболеть будет не кстате, Когда защита вздохнула, предупреждая о грядущем, я чуть не посидела и подтянула ноги ближе. Костёр внизу догорал, почти не освещая ничего вокруг. Если нити выстроила правильно, это не животное, человек или нелюдь. На крайний случай буду отбиваться. Шаг. Ещё шаг. Мамочка, как же страшно. Шаг. Сердце зашкаливало. Мне казалось, его стук слышно на весь лес. Вспотевшие руки вцепились в маску. Бу! Выскочил из-за дерева незнакомый мужчина, выставив вперёд руки. Я почти отправила в полёт чистую энергию, но болезненный удар куда-товший заставил меня закатить глаза и начать заваливаться в сторону раньше. И всё же защиту я сплела неправильно. Пришедший был не один. Очнулась от головной боли и неприятного привкуса во рту. Поживав кляп, шумно выдохнула через нос. Что меня вырубили? Шея вместе удара с теу удара силой пульсировала. Мужчина, которого я увидела, явно был для отвлечения. Футь же чёрт. Туго связанные спереди руки и ноги ощуколо так покалывало. Кровь циркулировала не так свободно, как раньше. Ух, как представляю ощущение тысячи впивающихся иголок, когда освобожусь. За спиной чувствовался ствол дерева, под пятой точкой холодная земля. Твари, хоть бы что подложили. Я же девушка, мне нельзя так сидеть. Приоткрыв глаза, увидела снова разгоревшийся костёр и сидящих возле него трёх мужчин не особо приятной наружности. Им не мешает постираться. Четвёртый опустился на корточки рядом со мной и приложил плашмя лезвие кинжала к моему подбородку, заставляя поднять голову. Я не удержалась от враждебного взгляда, глядя на небритую физиономию с шрамом под левым глазом. Мне было страшно, но показывать это нельзя, поэтому сосредоточилась на злости, намеренно поддерживая её в себе. Огонь негодования в груди и желание вырваться и на костылять обидчикам прибавили сил справиться с происходящим. Тебя правила безопасности не учили? хрипло спросил разбойник. Если уж сонулась одна в лес, веди себя тихо. Я хотела ответить, что обязательно учту в следующий раз, а сейчас пусть отпустит с добрым советом. но кляп позволил только промычать что-то нечленораздельное. Красивая. Оглядел он моё лицо, затем проголялся взглядом ниже. Волна страха, загнанная злостью, поднялась на первый план. Фух, он ведь они же не Нет, этого никогда не будет. На грани случая что-нибудь придумаю. Всего-то разбойники. Успокаивающие слова не особо помогли, но остроту эмоции сняли. "Жан, хватит с ней трепаться", сказал один из тех, кто сидел у костра. Он провёл пальцами по длинной рыжей бороде и добавил: "Давай жрать, потом с девкой разберёмся". "А что мы с ней делать будем?" ещё один по голосу молодой. Четвёртый цыкнул, отпустил меня, но вернулся на место. Я облегчённо выдохнула. Продадим на проклятых землях, ответил, видимо, главный. Либо рабовладельцам, либо в бордель. Хм. Так, убивать не собираются. Значит, у меня есть время придумать, как выбраться. Это уже хорошая новость. А можно сначала мне, начал Жанс. Нет, жёстко перебил его бородач. Товар не трогать, испортишь ещё. Тот опять цыкнул, но ничего не ответил. Я снова облегчённо выдохнула, постаравшись сделать это незаметно. Раз нужно живая и невредимая, пока до пункта назначения не дойдём, опасность мне не грозит. Хотя не совсем. Я всё ещё продолжала сидеть на холодной земле. Дальше тема про меня закрылась. Мужики обсуждали местные таверны, путь на проклятые земли и куда ж без этого женщин. Пока они были заняты собой, взглядом нашла свою сумку. Она лежала на другом конце полянки, рядом с ещё несколькими мешками. Что-то мне подсказывает, что это когда-то были чужие пожитки. Спать они легли не скоро. Сторожить оставили самого молчаливого, который сидел ко мне спиной. Главное, что не Жанза, если я правильно помню имя. Он мерзкий, и мысли у него грязные. Девки, место приготовь, чтоб не заболела, приказал главный. Тащить будет тяжёлой цена, упадёт их целители проверяют. Скрываясь под глубоким капюшоном, мужчина посложно нашёл в вещах сшитые из разных кусков ткани плед, расстелил передо мной и молча указал рукой. Подогнув ноги в сторону, не с первого раза оттолкнулась спиной и полетела вперёд на роскошный ночлег. Мысль она взвыла, оперевшись на слишком туго связанные руки. Вот же гады. И так бы не вырвалось, можно было и полегче. Устроиться удобно, конечно, не получилось, но вышло лучше, чем было до этого. Хотелось попросить ещё плед укрыться, учитывая, кляп не стало даже пытаться что-то мычать. Нужно найти хорошее в этой ситуации. Холод держит меня в узде и не даёт расслабиться. Это поможет мне не уснуть, ведь спать в такой компании опасно для жизни. Ну наконец-то уснули. Произнёс потом старуним голосом впервые заговоривший при мне член группы и поднялся со своего места. Теперь мне никто не помешает. Он повернулся ко мне и снял капюшон. Позабавимся. Я в ужасе округлила глаза. Это что ещё за тварь такая? На меня смотрели пустые глазницы. Помимо этого мужчина был вполне себе нормальным, но у него совсем не было глаз. И учитывая его голос, звучащий словно говорил призрак, это скорее не результат ранения, а врождённое. Кажется, это какая-то редкая раса, жуткая, очень жуткая. выдала я вместо крика и попыталась отпал стена назад, словно это поможет. Сердце бешено стучало, в груди поселилось неприятное ледяное ощущение, приходящее ко мне со страхом. Холодно перестало быть тут же, наоборот, жарко, очень жарко и очень страшно. Горло сдавило, появился комок, и мычание перешло в более сдавленное. Мысли, как взбешённые, носились со стороны в сторону, не видя выхода из ситуации. Много, так много энергии. Ещё более нереально зазвучал его голос. Вкусно. Очень вкусно. Он на сверхскорости ринулся ко мне, одной рукой схватил за плечо, а другой за голову. Я оставалась в сознании, но мир вдруг померк, а тело замерло, подчинившись Энергия голубыми нитями ринулась в пустые глазницы разбойника. Я начала слабеть. Силы уходили быстро, словно выливаясь из разбитого корыта. Но уж нет. Я не за этим столько времени продержалась, чтобы какая-то тварь решила меня магически сожрать. Боевая мысль, возникшая с запозданием, но всё-таки явившаяся, позволила вернуть мысленный контроль. Не зная, как надо, действовала интуитивно, представляя энергию и не давая ей вытекать из тела. Месо, противляйся. До боли сжал моё плечо мужчина. Иначе будет больнее. Его острый когте прорезали одежду и кожу, впиваясь сильнее. Я замычала от боли, дёрнулась, но стало лишь ещё больнее. Чёрт, он ведь меня не отпустит. Если не буду сопротивляться, станет только хуже. Решив действовать, Начи представила, что внутри меня собирается огромное количество энергии. Эльерастой услышала голос Кама прежде не высвободить теперь накопившуюся силу, оказалось той ещё задачей. Зато никакой слабости и боли я больше не чувствовала. Зрение вернулось, как только мой спутник отбросил в сторону безглазое существо. Какого демона? рявкнул проснувшийся главный. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а Попыталась промычать имя спасителя. Не смотри, велел мужчина и магией перевернул меня спиной к подскочившему народу. Её не прислушивайся. Дальше я разглядывала карау дерево, которое было подсвечено ярким светлячком. Сзади доносились хрипы и всхлипы, звуки ударов и рёв защищающихся. почему-то сомнений в том, что с Кам справится, не было. Он точно всех одолеет, убьёт скорее всего. В этом мире такое нормально. И, может, я очерствела, но мне нисколько не жалко тех, кто собирался меня продать. Закончилось всё довольно быстро. Блондин сначала развязал мои руки, потом помог сесть и принялся за ноги. Конечно, ожидаемо начало покалывать. Сначала немного, потом всё сильнее и сильнее. Ненавижу это ощущение. Давай выпрямим, мягко проговорил мужчина, имея в виду мои ноги. Он аккуратно уложил каждую на плед. Я посмотрела в серые глаза, и вся моя былая смелость схлынула, уступив место ранее подавляемым эмоциям. Скам! Проныло я его имя. Куда тебя унесло? Двигаться я пока нормально не могла, но когда тень неожиданно сел рядом и обнял, аккуратно обвела его руками. Прижимая щекой к его плечу, наконец-то почувствовала себя в безопасности. Ранее присутствующая между нами граница разрушилась. Я начала ему доверять. Тише. Он начал медленно и успокаивающе гладить меня по голове. Всё хорошо, всё безопасно. Я с тобой. Его мягкий голос, участливый, и такой заботливый, окончательно передал контроль от воинственной части внутри меня к той, которая хотела быть защищённой и хотела забыть обо всех проблемах, спрятавшись за широкой, крепкой мужской спиной, за которой не стыдно разрядеться после того, как чуть не распрощалась с жизнью. Всё хорошо. Я тебя не оставлю. продолжал шептать: "Так нужно и сейчас, слова мужчина, ласково перебирая пальцами мои волосы. Ты молодец, ты умница. А теперь ты не одна и больше не будешь одна, поняла?" Я кивнула и перевернула голову, уткнувшись носом ему в шею. Как же он приятно пахнет. Почему в его объятиях мне так хорошо? Прикосновение Эйтхара не вызывало меня ровным счётом ничего, но скам действовали наче Я тянулась к нему, хотела ему доверять, а ведь мы были не так толком знакомы. Впрочем, люди сходятся и за один вечер. Ничего удивительного в том, что он мне понравился, нет. Так. Стоп, какой понравился? Дружуски и всё. Очнувшись от этих мыслей, я осторожно отстранилась. Блондин аккуратно приподнял моё лицо за подбородок и ласково вытер слёзы. Рискнув взглянуть в его глаза, не увидела там осуждения за излишние эмоции. Он словно искренне за меня переживал. "Извини я", шмыгнула носом. "Просто он ли я всё в порядке". Мужчина достал из кармана салфетки и подал мне. Это был один из тварей проклятых земель. Из-за нестабильности хоть и мало, и периодически рождаются разные существа, объяснил блондин. Давай я распалю костёр и пожарю еду. Очень хочу есть. А ты пока отдохнёшь. Я хотела спросить, а как же убрать тела? Но когда отстранилась и оглядела лагерь, уже никого не увидела. А разбойниках напоминали лишь чужие вещи, лежащие за потухшим костром. Не знаю, как он их так быстро убрал, но спасибо за это. Да. Давай. Согласилась и пока он отправился за хворостом, быстро использовала подданные мне ранее салфетки по назначению, банальностью сняя сделать это при нём. Подвинув плет к тому же дереву, устроилась сверху, притянула на колени маску и начала снова водить пальцами по поверхности. С Кам шустро сооружал нормальный костёр. Я свой разожгла только благодаря огненному артефакту, найденному в сумке. Без него бы не справилась. Пока Блондин обустраивал лагерь, рассказывал про неудачное перемещение разборки с телепортастистом и мои поиски через оставшиеся у него вещи. Я слушала вполуха. Главное, что я жива и мужчина меня не бросил. И сама я тоже уйду от него только если придётся. Мне уже хватило дня самостоятельного путешествия. Вдобавок что-то внутри меня изо всех сил тянулось к Блондину, требуя включить его в свой круг. Рано, но я чувствовала, что он мне предаст. Может, очередная иллюзия, а может, правда? Не знаю, оправдан ли риск, однако всё же решила принять Остраухова за своего. "Успокаивает", спросил мужчина, кивком указав на маску на моих коленях. "Да", слабо улыбнулась, ласково проводя по поверхности. "Не помню, откуда она у меня". Сначала пугало, но почему-то я не могла выбросить. А сейчас мне спокойно, когда я просто её касаюсь. Посмотрела на скама. Мне кажется, что когда-нибудь придёт владелица этой вещи и защитит меня. Глуп, правда? Нет, не глупо. Серьёзно посмотрел мне в глаза мужчина. Может, так уже случилось или так будет? Ха, ну, конечно. Фыркнула на его слова. Не смешно. А я и не смеюсь, ответил он. Ну что, ночевать нам придётся здесь, перевёл тему блондин. И есть проблема. Какая? взглянула на него. Спальник один, произнёс спутник. И что? не поняла. Я уже спала так близко с мужчинами, хмыкнула, словно дело было обычным. Лицо Скама вдруг приобрело подобающе ироничное выражение, а потом он выдал: "С братом, папой и дедушкой". В шоке открыла рот. "Откуда ты?" "Начала было. Ты что, мысли мои читаешь?" "Нет". Он отрицательно помотал головой. "Честно? Считай, что угадал". Возмущённо наблюдая за мужчиной, который устраивал для нас спальное место, не могла понять, то ли он менталист какой-то особый, то ли догадался. На всякий случай подумала пару гадастей, наблюдая, среагирует ли. Не среагировал. Хороший актёр или правда мысли не читает. Защита же стоит, не должен. Хватит мучиться, читаю я мысли или нет. Заметил мою задумчивость блондин. Вставать надо будет рано, а вам, как сове, будет тяжело проснуться. Нужно ложиться спать. Ну ладно, протянула, поднимаясь. Занятая своими собственными мыслями, я не заметила, что мужчина внезапно обратился ко мне на вы, а также назвал совой понятием, принятым в земном мире. Сознание, пережившее кучу всего, за целый день цепляться не стало и ни состыковку не почувствовала. В итоге я первая легла спать, прежде посмотрев, как открывать и закрывать спальник. Скам обещал прийти позже. Вырубило меня быстро. Рядом с блондином я и правда чувствовала себя в безопасности. Но увы, стоило уйти в себя, мозг решил вылить отрицательные эмоции через кошмар. Зал демиургов, огромный такой простой и роскошный одновременно множество рук у статуй одна к другой их внешний вид может быть на основе существующих а может быть фантазия мастера голубой основной цвет и лёгкий рисунок белых нитей магии храм воистину поражающий от ощущения прикосновения к чему-то великому меня отвлекло боль Етхару хватил мои запястья и сжал их с такой силой, что казалось, сейчас сломает кости. Ахнула и попыталась выдернуть руку, но мужчина, чей взгляд словно пытался меня прожечь, держал мёртвой хваткой. Отпусти! воскликнула я, чувствуя нарастающий в груди страх. Что ты делаешь? Ты будешь моей. по сторонним голосам произнёс он и его слова многочисленным эхом разнеслись по залу. Это моя сила. От рук демиургов вниз устремились красные нити, обхватили моё тело и вспыхнул огонь. Ха-ха! Раздался мой собственный болезненный крик. Ильяра Вырвал меня из кошмара мужской голос: "Проснись". Первые секунды я не могла понять, что происходит, затем расстегнула спальник и сфокусировала взгляд на скаме. Он стоял возле края лагеря, напряжённый, стараящийся даже дышать редко. Вокруг него кружили ярко горящие красным нити, как я видела во сне, почти коснувшись и остановившись в паре сантиметров. Они освещали площадь ярче костра, придавая зловещий эффект. Что происходит? спросила, быстро подскочив и выставив руки вперёд, собираясь отбиваться. Мужчина еле видно отрицательно помотал головой и указал глазами на магию. Я пригляделась внимательнее. Вот чёрт, это мои нити. Прости. выполила, призывая собственное творение обратно. Когда последнее, чрезмерно заряженное энергией волшебство вернулось к хозяйке, с камо облегчённо выдохнул. Судя по его реакции, он нехило так напрягся, ну, обоснованно. Не знаю, что конкретно бы сотворили нити, но точно ничего хорошего. И от такого количества вложенной силы блондин мог серьёзно пострадать. Колдуешь в осне? произнёс мужчина. По интонации я не поняла, вопрос это или утверждение, но на всякий случай кивнула. Это опасно, сказал он тихо, задумчиво. Хотя повезло, что не проявилось раньше. Было похоже, будто адресовавылись слова самому себе. Прости, я не специально, выдохнула виновато. Всё в порядке, ответил мужчина. Но по прибытии придётся заскочить в лавку артефактора, а пока ложись обратно, ты проспала всего час. Хм, «Да уснёшь тут как же? пробурчала. Попробуй, Ильера, мягко произнёс блондин, продолжая стоять там же. Тебе нужно поспать. Он был прав. Ещё раз виновато взглянув, улеглась обратно и закрыла спальный мешок. Кстати, Скам уже спал? Что-то не помню, чтобы он ко мне залезал. Впрочем, это его дело, а мне, и правда, стоит постараться уснуть. Как же меня всё бесит. Этот чёртов Фейтхарш, чтоб его волшебные рыбы в пруду сожрали. Тхайрайан, чертей на него нет. И Канри, пустыню асгерше ему вместо дома. Из-за этих троих, не считая мелких проблем, мне приходилось тащиться по лесу в такую рань. "Лиера, не усни, пожалуйста, на ходу", попросил меня мужчина, когда я в очередной раз слишком медленно моргнула. "Блин, я не могу так рано вставать", вздохнула. "Это пытка какая-то. Кто вообще это придумал, раннее пробуждение? А всё из-за троицы козлов, что помыкалась до смерти". Спокойное пробуждение не в плане лёгкости подъёма, которого не было, а в плане отсутствия рядом угрозы, сопровождалось накопленными за время постоянных нервотрёпок эмоциями. Раньше я их сдерживала, но рядом со скамом могла позволить себе дать слабину. Ещё и ночное пробуждение, когда сила вышла из-под контроля. Всё это не располагало к хорошему настроению. Хотелось как-то вытащить неприятные ощущения, например, через слова. Сейчас мы зависим от солнца, сказал блондин. И нам нужно пройти как можно больше, пока светло. Тогда мы быстрее доберёмся до точки. "То да знаю я", проборчала. "Мне не объяснение нужно, а просто поныть", как бы и сказала. "Хорошо, давай", воинственно произнёс спутник. "Но я готов". Удивлённо посмотрела на Скама. "Как ты я обычной подруге такое выдаёшь?" Но в этом мире обзавестись ею у меня не вышло. Так почему бы и не использовать мужчину? А что? Весьма экологичный способ: вместо подруги друг. Хотя я не уверена, кем нас можно назвать. Сначала я относилась к Блондину настороженно, но всё равно мне почему-то хотелось ему доверять. Причин на это не было. Затем остроухий спас меня от смерти. Разве это не достаточный повод прислушаться к внутреннему ощущению и позволить мужчине стать союзником? Не просто же так меня столь сильно к нему тянет? Или это какая-то обманная магия? Уверен? спросила подозрительно. Да, уверен, ответил мужчина. Первые несколько секунд мне было как-то неуютно. Потом пожаловалась на насекомых и мою к ним нелюбовь. Скамкивнул добавила о тяжести сна на природе блондин поддерживающе улыбнулся дальше слово за слово у меня получилось вылететь основные переживания накопившиеся где-то под горлом полегчало спросил скам когда я молчала уже длительное время да удивлённо ответила прямо сильно легче стало отлично проговорил мужчина мы шли рядом друг с другом Просторное расположение деревьев позволяло. А ты посмотрела в его красивое лицо. Не хочешь ничего рассказать? Серые глаза посмотрели на меня. Он грустно улыбнулся и отрицательно поматал головой. Скучаешь по дому? предположила. Ноль реакции. По девушке? Вспомнился рынок перед тем, как мы отправились к телепорту. Точно, ты ведь купил подарок девушке. Мужчина остановился и пристально посмотрел на меня. А что ты купил? Полюба подстовала. Я знаю, это не моё дело, но мне очень интересно. Без делушку, ответил блондин и снова направился дальше. Значит, и правда, у тебя есть девушка? протянула с улыбкой. В груди царапнул как гАТОК разочарования. Его вовсе я не расстроена, подумаешь, девушка у него есть. Тоже себе когда-нибудь парня найду. А недовольна я не из-за занятости скама, а из-за того, что тоже хотела что-то прикупить. Да-да. А какая она? Не выдержала. Чёрт, не хочу быть из тех навязчивых девушек, пытающихся вытянуть информацию. Захочет сам расскажет. И какое мне вообще дело? Рассказать? Вдруг поддержал разговор остроухий. Если не хочешь, не надо. дала понять, что настаивать не буду. Она красивая, улыбнулся мужчина. Хм, кто бы сомневался, подумала я про себя. Смешная, очень упрямая, добрая, способная. Она видит личность даже у раба. Ещё она очень сильная. Столько раз её давили и давили, но она всё равно боролась за чистоту, даже не осознавая этого. Я так хотела её защитить. Тоже хан подавлял, тихо предположила, припомнив нелюбовь Скама к княжечу. Он умеет так бы и врезать ему по наглой физиономии. Анна врезала. Кивнул бландин с улыбкой прямо в нос. Столько крови было, а какое лицо у канри? Ого. А я и не знала, что кто-то смог, мечтательно протянула. Вот бы и мне увидеть. А что с ней стало? Почему ты тут, а не с ней? Прошла любовь, завяли помидоры? Завяли помидоры? Не понял мужчина. Ну, так говорят, если чувства угасли, объяснила земную поговорку. Ну, то есть ты её разлюбил? Я с камом остановился. Ему было трудно говорить, а мне стало неуютно. Казалось, заставляю его произносить что-то очень и очень личное. Не надо, мягко проговорила. Если не хочешь Не говори. Я люблю её. Посмотрел мне в глаза мужчина, сердце моё забилось сильнее. На несколько секунд мне захотелось, чтобы эти слова адресовались мне. Но эти чувства, столь сильные, от которых у него дрожит голос, принадлежали другой. А я лишь знакомая, которую он встретил совсем недавно. И мне просто тоже хотелось чьего-то тепла. Я Так сильно её люблю, но тогда, не понимая, где правда, где ложь, думая, что так будет лучше, я её отталкивал раз за разом, пока она не ушла и не забыла меня. Ой. Не знала, что в таком случае сказать. Жалеешь? Как же не жалеть? Тихо спросил он, глядя на меня с такой болью, будто я была той самой девушкой. Ну, улыбнулась Давай закончим с княжичем. Потом ты её найдёшь и всё вот это вот повторишь. Я уверена, она тебя вспомнит. Да уж, вздохнула старухинь. Вспомнит. Дальше мы долгое время шли молча, каждый думая о своём. Он, наверное, о своей любимой девушке, а я о том, будет ли когда-нибудь кто-то так же сильно любить меня? А я сама так, чтобы быть готовой отдать жизнь. Не знаю. Пока мне это представляется с трудом, но всё может быть.